Глава 42. Гэри привел меня в маленькое уютное кафе, располагавшееся в небольшом тупичке рядом с торговым кварталом. Чем-то оно мне напомнило наши земные кофейни. Светло-бежевые стены, коричневые диванчики, а на стенах картины, изображавшие аппетитные десерты. Молодая шатенка, по виду моя ровесница, ловко выкладывала свежевыпеченную сдобу на прилавок, весело переговариваясь с состоявшими в очереди посетителями. Их, к слову, было немало. Очередь начиналась практически от входной двери. «А мы здесь поместимся?» — тихо спросила я, с сомнением, глядя на голдящую очередь, в которой стояли преимущественно адепты. Кое-кого я видела в нашей Горинской академии, других видела впервые. «Не переживай, дерзкая!» — ободряюще улыбнулся Геральт Нивен Третий. «Все будет в лучшем виде, обещаю!» К моему удивлению, Третий Шестой сдержал свое слово — Очередь продвигалась быстро, и уже через 10 минут мы стояли перед работницей кафе, разглядывая свежайшие десерты. «Ваша светлость, прекрасно выглядите!» Радостно поприветствовала его девушка в форменном переднике, ловко собирая сдачу со стола при помощи бытового заклинания. «Вам как обычно?» «Да, Рози, ненаследный принц сдержанно кивнул, но стоило только ей отвернуться, как его глаза красноречиво вспыхнули золотом». Рози сняла со стены небольшой ключ, отлитый из желтого металла, и протянула его Гэри. Их пальцы на мгновение соприкоснулись и оба смущенно покраснели. «Ага!» – подумала я старательно прячу улыбку. «Понятно, почему Гэри выбрал эту кофейню. Интересно, а эта девушка – его возможное истинное или невинное увлечение?» Гэри боком протиснулся между стеной и прилавком и поманил меня за собой. Мы вышли в подсобку из торгового зала, и принц заскрежетал ключом, сунув его в скважину неприметной двери. «Мое тайное убежище!» — с гордостью провозгласил он, распахивая эту дверцу. «Прошу!» Я зашла внутрь и обомлела. Это была небольшая комнатка, площадью около трех квадратных метров, с полностью прозрачными стенами, отчего складывалось ощущение, что мы сидим в зачарованном саду. Это Рози придумала. Гэри произнес это с такой гордостью, будто сам приложил руку к созданию удивительного пейзажа. Вокруг стеклянной комнатки росла сочная изумрудная трава, в которой пестрели яркие шапки цветов. Несколько высоких кустов, покрытые увесистыми ягодами, закрывали нас от прохожих, чьи силуэты виднелись где-то вдалеке. Невольно я присмотрелась, не видно ли среди них человека в черном пальто. Третий-шестой меня отвлек. «Пространственная магия», — пояснил он, указывая на обуйство зеленых красок. «Дипломная работа моего брата, четвертого принца». «Дверь служит порталом в Горинский городской парк». «А если нас увидят?» — поинтересовалась я, прохаживаясь вдоль прозрачной стены. а дух захватывает!» «Нас никто не видит, зато мы видим всех». Гэри отодвинул мне стул, а потом сам сел за столик, накрытый кипельно-белой скатертью. «Чего желаешь на завтрак?» «Ну, я даже не знаю, что здесь в меню». растерялась я, хотя тот десерт с клубникой на витрине выглядел соблазнительным. Понял, принял. Третий-шестой щелкнул пальцами и в комнатку вбежала запыхавшаяся Рози, готовая принять заказ, а через несколько минут наш стол ломился от обилия сладостей и крохотных канапе с виноградом и ярко-оранжевым сыром. Не сговариваясь, мы с ненаследным принцем набросились на угощение и сыто откинулись на спинки стульев, лишь когда еды на столе уже не осталось. «Тебе нравится Рози?» — в лоб спросила я Гэри. После обильного завтрака мне было слишком лениво ходить вокруг да около и тщательно подбирать слова. «Она очень добрая и милая», — мечтательно улыбнулся Гэральт Нивен Третий, но его улыбка быстро померкла. «Скоро настанет моя очередь проходить обряд, чтобы увидеть истинную. Я бы хотел, чтобы она была хоть немного похожа на Рози. Кто знает, — я решила его подбодрить, — может, всякое случится. Вдруг ты увидишь именно ее?» Гэри вздохнул и молча покачал головой. А мне эта мысль показалась невероятно привлекательной. «Да брось, Гэри! Я с жаром принялась уговаривать его. Чудеса случаются чаще, чем ты думаешь. Вон, твой дядя вообще не увидел свою истинную. А тут здрасте, вот и я!» «Чудеса?» — приподнял левую бровь золотой дракон. «Нет, дерзкое Иметь истинным мужчиной такое чудовище, как Яртон, это не чудеса, это кошмарище. Даже не представляешь, насколько ты прав. Подумала я, чувствуя горькую обиду из-за того, что мне приходится бежать из Драгомии и расстаться с шестым сыном короля. Время, как назло, шло быстрее, чем я хотела. Мы просидели часа два, болтая о разных пустяках. Обсуждали академическую жизнь, сплетничали про лаеров, которые вели у нас общие предметы. Гэри настаивал на том, что я должна увидеть его на сезонном турнире. «Говорю тебе дерзкое», – воодушевленно жестикулировал третий-шестой, когда мы покинули кафе и не спеша шли по тротуару. Стоящих соперников у меня в этом году практически нет, только Роланд, и то с натяжкой. Выиграю с разгромным счетом, стану королем осеннего бала, а тебя сделаю своей королевой. Дядю от зависти на части порвет. Я могла лишь кивать и улыбаться, старательно пряча грусть. Гэри не знал о том, что уже через несколько часов я проберусь к порталу и навсегда исчезну из его жизни. По тем сведениям, что я успела узнать, портал доступен для перехода всего лишь 30 минут после его активации. Значит, надо будет отвлечь охрану и прошмыгнуть внутрь, пока он не закрылся. И, может, когда-нибудь у меня будет шанс передать Геральду весточку и искренне извиниться.